Глава двадцать шестая. Прошел год. Целый год с первой нашей весны в долине. Мы многое сделали. Запустили школу. В ней набралось почти сто учеников в возрасте от семи до 12 лет. Агна, Буан и остальные молодые преподаватели прекрасно справились со своей работой. Детки заканчивают первый год умея читать, писать и считать, пусть пока небольшие цифры, но тоже неплохо. Леому удалось изготовить красивую и ровную бумагу. Он набрал работников, научил их и теперь является главным и единственным поставщиком бумаги в нашей долине. Вместе с ним мы также соорудили маленькую типографию и уже напечатали целых три книги сказок. В количестве 50 экземпляров каждая. Правда, читать их было можно пока только в школе, но это никого не остановило. И в школу на экскурсию по одному пришли все родственники учеников. Я лишь вздыхала, мечтая, что когда-нибудь у нас появится библиотека. Нет, я понимаю, что еще не скоро, но можно же и помечтать. Зато деткам гораздо удобнее тренироваться читать именно на сказках, пока без красочных иллюстраций. Но и к этому мы рано или поздно придем. А пока вылитые чугунные буковки и пресс — вот и вся премудрость наших книг. Набор каждого листика книги происходит вручную — буан или агной. Поэтому книг так мало. Но мы работаем и над этим. Скоро появится больше литеров, Наберем работников и откроем отдельную маленькую типографию. Бумага тоже претерпела изменения, став почти белоснежной благодаря вымоченной в щелоке целлюлозе. Ровной и тонкой — прессу. А Коннелл сделал небольшую гильотину, и теперь листики получаются с ровными краями. Лиам, став важным в Туате человеком, совсем не изменился. Все так же спорит с Мэйф, бегает к тетушке Орси за вкусностями и интересуется выдуванием фигурок из стекла, переселяясь в выходные дни к Райану в стекольную мастерскую. И если Берн занимался литьем ровных листов стекла, то Райан увлекся выдуванием красивых бокалов, бутылок, тарелок и небольших фигурок. Пока эти зверята, преимущественно лисы и волки, стояли только на полках у родных и близких мальчишек. Но, возможно, когда Райан и Лиам наберутся опыта и волки перестанут быть беременными и длинноухими, мы выйдем с ними за пределы долины. А стекло для окон и небольшие, но красивые бутыли и бокалы мы уже продаем просто по баснословной стоимости и больше не обмениваем на продукты, только за монеты. Голод долине не грозит, склады и хранилища забиты под самый потолок. Вообще жители долины как-то сами распределились по интересам и умениям, и теперь нет таких семей, где люди берутся за все подряд. Если Лула занялась выращиванием помидоров, огурцов и прочих растений совместно с Буан, то она уже не занимается придением или шитьем одежды для всей семьи. Она получает за свою работу деньги и покупает все необходимое. Развитие в долине идет полным ходом. Не знаю, хорошо это или плохо. Возможно, мое влияние слишком ускорило этот неизбежный процесс. Но я всего лишь слабая женщина и хочу жить в комфорте уже сейчас, а не через несколько лет. С моей легкой руки... В долине также открылись магазинчики с готовой одеждой, а еще появились портнихи и кружевницы. Я так и не полюбила шить, и теперь наглым образом использую труд потрясающе талантливых портних, заказывая у них красивое платье. За мной следом к портнихе Ити, женщине, прибывшей из Туата Сагайна, пришли остальные женщины, так старательно копирующие меня. Энис давно перестала плести кружева для продажи, только если для себя или в подарок. Зато набрала девушек, занялась их обучением и теперь готовые великолепные работы отправляет на продажу в пустошь. Там за них дают немало золотых монет. Ее ученицы стали завидными невестами, но пока покидать свою наставницу не желают. А еще открылись парочка пекарен с вкусной выпечкой и даже маленький пивзавод, хозяин которого, Ринус, вместе со своей семьей приехал из самого южного Туата. Там всех мужчин обязывали участвовать в набегах. А невысокий, кругленький пивовар никогда не тяготел к военному искусству, зато делал невероятно вкусные хмельные напитки и покрас — вино со специями и травами, брегот — мед и тоже со специями, ароматный сайзер — мед с яблоками и, конечно же, сидр. Также в долине появились обувщики, мебельщики, гончары и многие другие ремесленники, так необходимые нашему обществу. Помимо школы в Туате открылись еще два детских сада. Их оказалось вполне достаточно. Все же большинство женщин предпочитали растить деток самостоятельно. Возможно, это и лучше. В любом случае, общения со сверстниками малышне хватает. Наш туат вырос до двух тысяч жителей. По меркам этого времени такого туата еще никогда не было. А как по мне, это еще совсем маленький поселок. Ткацкую фабрику пришлось все-таки расширить. Спрос на ткань превзошел все мои ожидания. Всю шерсть, что ранее закупали большие туаты и перепродавали в порту норманам и другим хитрым гостям нашего острова, теперь привозят нам, а в обмен получают отличного качества ткань ярких расцветок. Недовольные норманы, лишенные дермовой шерсти, Попытались напасть со стороны Ибернийского океана. Но, как изрек когда-то Леам, нас защитил остров. По рассказам воинов, что стерегли подступы к долине, один из дракаров потерпел кораблекрушение, наскочив на риф. Их второе судно, подхватив тонущих товарищей, уплыло во свояси. И как бы не радовались охраняющие нас мужчины, уверенно, корабли к нам, еще возвратятся. А еще Анрей решил заняться чеканкой монет. Золота для этого было достаточно. Он и Серкат устроили на месте бывшей казармы монетный двор, и теперь оттуда периодически были слышны удары и звон железа. Монеты решили делать золотые, серебряные и медные. Это вскользь сброшенная мной идея, так захватило мужа, что теперь он возвращался в замок только глубокой ночью. Что ж, и эту работу надо выполнить. Платить золотом за наш товар не все желающие в состоянии, а натуральный обмен уже изживался за ненадобностью. И только спустя месяц Анрэ наконец запустил чеканку монет, гордо заявив об этом на очередном сходе старейшин нашего Туата. По этому случаю в долине устроили праздник. Не понимая, что с сегодняшнего дня мы заявили всему острову и миру о себе как об идеальном маленьком государстве, во главе которого стоит Риак. Его старейшина для соблюдения традиции выбрали почти год назад. Из объяснений мужа я поняла, что выборы вождей, риагов и их танистов как правило, проводились на священных холмах по традиционному ритуалу. Обычно короля, реага избирали вместе с Танистом вожди старейшины, Туата. В нашей долине такой холм тоже нашелся. Стоя на камне, будущий вождь, рег произносил клятву соблюдать все обычаи и мирно передать свою должность Танисту, когда это потребуется. Танист при его избрании становился на тот же камень только одной ногой и приносил ту же клятву, что и вождь. С этого дня Анрей имел право передвигаться по всему острову в сопровождении воинов, ведь только у реагов могли быть свои постоянные отряды. Это были либо легко вооруженные пешие воины, в арсенале которых были короткие копья, дротики и луки со стрелами, Либо тяжело вооруженные пешие отряды, носившие железные шлемы и кольчуги. Они были вооружены длинными мечами, широкими и острыми боевыми топорами на длинной ручке, позволяющими поражать противника на расстоянии. Применялись и конные боевые колесницы, но это мог себе позволить лишь богатый туат. После официального признания Анре Риагом Акахира в долине был праздник. Правда, не такой веселый, со слов Колума, как принято у вождей на их сборищах. На их ежегодных встречах вожди и ряги часто собирали свои отряды и устраивали празднества с состязаниями воинов и выступлениями бардов, воспевающих их военные доблести. Дружно расхваливая друг друга, Они в то же время продолжали распри и усобицы между собой. Услышав о настойчивом приглашении Анрея на одно из таких сборищ, мне пришлось погрузиться в историю острова, его традиции и политическую обстановку. Узнала много интересного. Оказывается, сейчас на острове более 180 туатов, но несколько самых больших решили объединиться и поставить во главе одного верховного короля всего острова, Артриага. Но до сих пор ни один из регов не захотел уступить свое место и быть под рукой этого избранного короля. Междоусобные войны и борьба за власть между ними продолжались. Это ослабляло страну. Жители гибли. Кто мог, бежали в поисках защиты. Сведения о раздорах среди клановой знати, убийствах, опустошениях и грабежах поступали Анрею ежемесячно на протяжении всего года. И вот вчера муж все же был вынужден выехать на эти самые сборища. Нельзя слишком долго отказываться от приглашения. Нам нужны союзники. Ведь на что от Миды развивается, когда-то небольшая каменная пустошь превратилась в маленький торговый поселок где дома и торговые ряды уже давно вышли за пределы каменной стены. «Еще немного, и мы выйдем на земли риага Дуйбне, то от которого больше года назад был захвачен. Необходимо выяснить, кем, и договориться». «Куин, ты идешь?» «Да, минутку, уже бегу», — ответила, дописывая свой дневник. «Когда-нибудь, через много-много лет». Мои потомки обязательно найдут эти записи и узнают, как жили люди в долине. «Ты задержалась?» — укорила Мэрин. Кира уже вся изнервничалась. Сегодня день рождения маленького сынишки Кахира. Кира и Дерин почти неделю готовились к празднованию. Нарядили холл замка, вместе с тетушкой Орсой испекли большущий торт, Каждый, проживающий в замке, приготовил подарок. И вот теперь пришло время их вручать и праздновать. Заработалась, повинилась я, и, прихватив красиво упакованную мягкую игрушку, между прочим, сшитую собственноручно, рванула за Мэрин. Праздник удался. Счастливый ребенок был просто завален подарками. Там были и деревянные машинки. О них я рассказала нашему плотнику, еще и нарисовала на листе бумаги для наглядности, удивив непривычным дизайном парнишку. Вязаная и сшитая одежда. А Силан, лукаво мне подмигнув, ведь это я подсказала, вручил ошеломленному Катеиру лошадку-качалку. Разбредались после празднования дня рождения по своим покоям, сытые и счастливые. Кахир, подхватив сонного малыша на руки, понес его в комнату. Кира и Дерин шли следом, нагруженные подарками. Мэрин с довольной улыбкой наблюдала за этим перемещением, а Берон, обхватив обеими руками свою ненаглядную, с нежностью наглаживал небольшой животик жены. «Скоро в нашем замке снова ожидается пополнение». Колум. Тоже стал счастливым отцом маленькой крошки с зелеными глазами. Она одним только взглядом из-под нахмуренных бровей превращала грозного мужчину в нежного и заботливого папочку. И только у нас с Анреем ничего не выходит. Будут, шепнула Кара, заметив на моем лице печальную улыбку. Не время еще видно. Угу. Горестно хмыкнула. Пойду я. Завтра утром хочу на фабрику съездить. И спасибо.